Никто, войдя в дом сильного, не может расхитить вещей его, если прежде не свяжет сильного. Велик генерал, увенчанный успехом, Осинха, но еще больший победитель тот, кто покорил самого себя. Цноска, Рокотова, Елена Рерих, основы буддизма. Так говорил великий учитель Будда одному храброму полководцу, который пришел к нему за советом. «Легко проникают страсти в незрелый ум и связывают человека по рукам и ногам». Вынесенное в заголовок главы «Аллегорическое изречение Христа» Марк, глава 3, стих 27 а неистовственнейшей природы, которую человек по своему невежеству и на свою беду так легкомысленно впускает в собственное сознание. Дав этой природе власть над своим сознанием, человек оказывается в положении ее послушного раба, и мы хорошо знаем, что это рабство, не преодоленное в период земной жизни, обязательно даст о себе знать очень большими страданиями и по ту сторону физического мира, как только... Мы покинем свое земное тело. Приведенная формула крепко связана с другой, уже хорошо знакомой, что свяжешь на земле, то будет связано на небесах. И что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. Матфей, глава 16, стих 19. Сноска. Уверенно, не нужно говорить о том, что в данном выражении слова «свяжешь» и «разрешишь» антонимы. Здесь «связать» означает «связать с сознанием», а «разрешить» – это «развязать», «освободиться», «развязать узел кармы», но вовсе не в смысле «позволить», антоним которого «запретить». Конец сноски. Поразмыслим, в чем тут связь. Применим по отношению к низшей природе слово «свяжешь» в смысле «свяжешь с сознанием» и протащишь из мира земного плотного в тонкий мир. В этом случае можем сказать, что при жизни воры, страсти, дурные привычки и прочее, проявления низшей природы, много раз проникали в наш дом, в сознание, и по нашей же собственной вине много раз нас обворовывали, обедняли. При нападении воры нас, конечно же, связывают – Все низшие энергии всегда связывают и притягивают к низу мысли человека и его сознание и волю. Надо человеческую волю предварительно связать, потому что никто, войдя в дом сильного, не может расхитить вещей его, если прежде не свяжет сильного. Поразмышляем над этим поглубже. И, может быть, некоторые формулы сокровенной науки, уже, казалось бы, неплохо запечатленные, рассмотренные теперь в несколько другом ракурсе, дадут совершенно новое направление нашему мышлению или углубят уже усвоенное знание. В рассматриваемом иносказании о грабителях, как видим, мы явлены как сильные, которых прежде чем ограбить, надо хорошенько связать. И в самом деле, разве человек слаб? Разве он не единственное существо Земли, обладающее разумом, самосознанием и волей? Мы – представители человеческого царства, и поэтому не должны позволять животным качествам брать над собой верх, можно ли представить человека, который предпочел бы быть под гнетом или на службе у собаки, коня, овцы, коровы. Но если у человека разумного, как говорится, не хватает ума, чтобы осознать себя, его воля оказывается связанной, она оказывается слабее упорства астрала, а также и всех отрицательных чувств и желаний, рождаемых человеческим умом Кама Манаса. Ссылка. Однажды меня очень удивил очень энергичный и образованный руководитель одного из рариховских обществ, который, по его словам, уже много лет изучает и тайную доктрину, и агни-йогу, и давно читает лекции на различные темы сокровенного учения. Этот человек категорически заявил, что ум, кама-манас, не может иметь чувства Тогда я спросила, почему же тогда манас называется чувственным умом кама-манас, ведь это еще вовсе не манас-будхи? Разве не известно, что есть не только ментальное дыхание, но и ментальное чувствование? Конечно же, чувствование ментального существа не похоже на ощущение астральное, и что, по его мнению, означает слово «чувство знания». Животная душа, кама камаманас, земная и ипостась высшего разума – это ум еще не чистый, в нем в той или иной степени присутствует астральная природа. Ведь пока человек в физическом теле, пока он жив и еще не богоподобен, то есть еще не умеет разделять свои оболочки, чтобы сознательно действовать в каждой, в отдельности, у него не бывает мыслей без чувств. И наоборот, мы знаем, что ментальные и астральные тела при жизни настолько переплетены, что являются собою при жизни одно целое, начинает вибрировать одно тело, как тут же начинаются вибрации в другом. Низший ум, рассудок, постоянно провоцирует различные вибрации в теле, астральном, как в высшем, так и в низшем. Неужели у животных есть такие низменные чувства, как, допустим, лесть, лживость, тщеславие, лицемерие, самомнение, гордыня, чистолюбие? Или такие, как скромность, совестливость, стыд, искренность, честность, стремление к подвигу и тому подобное? Кто же вырабатывает подобное чувство у человека, как не его ум, устремленный к своей духовной половине? Разве подобное чувство похоже на рефлексы, на инстинкты? Конец сноски. Как только низшая природа проникает, впускается в человеческий дом, в сознание человека, она связывает сильного, волю и мысли человека, и тут же начинает без всякой меры расхищать вещи его заставляет расходовать бесценное сокровище, психическую энергию на совершенно ненужные для человека дела, желания, чувства. Начинается расточение огни. Ниши я начинает использовать для своих чисто земных, в том числе и низких целей, все накопления высшего огня. Почему же все-таки грабители проникают в наш дом, в то время как к дому соседа, который намного богаче, не смеют и приблизиться? На этот вопрос находим ответ в Дхаммападе. Мы уже приводили его ранее. На наш вопрос Будда отвечает так же, как и Христос. Сравнением. Как проникает дождь через худую крышу, так и вожделение, страстные желания и мысли проникают в незрелый, неокрепший ум. Вот они, отмычки в руках умелого грабителя, незрелый, не окрепший ум человека. Именно в такой ум легко проникают всякие страсти, и человек превращается в пленника астрала, начиная развращать, разваливать себя изнутри и заражать окружающую среду. Магнетизм низшей природы настолько силен, что страсти часто овладевают даже иным зрелым, сильным умом. Но разве мы не находили червяка в самом сердце иного зрелого плода? Разве не знаем, что и на духе бывают язвы, какие страсти показывают нам великие драматурги и романисты? Они рассказывают человечеству об огромном числе трагедий, происходящих в жизни, наполненной страстями, которые, если берут власть над волей человека, устремляют его к безумию. Почему так тяжела битва с астралом? Почему так сильно сопротивление низшей природы? Потому что, как говорит физика, любое действие всегда вызывает адекватное по силе противодействие. Каждый порыв нашего сердца к высшему будет вызывать такое же сильное противодействие всего низшего Это обязательно нужно иметь в виду, хотя бы для того, чтобы понять, что же с нами происходит, когда мы, начиная изучать сокровенные законы жизни, приступаем к сознательному преображению себя. Со всей серьезностью и упорством, начиная эту битву, мы спустя какое-то время замечаем, что на все начинаем смотреть через призму сокровенных законов, и уже не внешние события для нас становятся главными Мы понимаем это лишь следствие и пытаемся глубже осмыслять происходящее. Мы чувствуем, во многом мы уже другие, лучше, мудрее, равновеснее. И это прибавляет нам жизненных сил, доброты к людям и оптимизма. Мы производим переоценку ценностей и уже спокойнее относимся ко многим жизненным ситуациям, даже довольно тяжелым. Мы радуемся, замечая, что в нас обнаружились совершенно новые способности и открылись новые возможности для их развития и так далее. Но в чем так к ужасу своему мы обнаруживаем, что стали хуже. Из нас словно змей. Нет-нет, да и выползают на солнышко негативное качество характера. Самое пугающее, что они проявляют себя даже более агрессивно, чем раньше». Мало того, на свет Божий появляются еще и такие негативные черты, о которых мы и не подозревали. Мы в отчаянии, мы паникуем, мы мечемся в поисках ответа, почему это так, как оценивать себя, что предпринимать, как защититься от самих себя. Такое состояние переживает каждый, начинающий битву, за чистоту и гармонию своего микрокосмоса. Не отчаиваться, не теряться, не стыдиться того, что происходит не следует. это сопротивляется низшая природа и явление это естественное. Надо лишь еще настойчивее продвигаться в глубь себя и усиливая дозор после каждой победы, быть готовым к еще более жестокому бою, со своим собственным сатаной противником. Под силой света обнаружить себя и даже самое малое негативное качество нашей натуры, то или иное еще не уничтоженное свойство астрала, которое, как мы думали, уже было давным-давно убито, будет обязательно обнаружено и извлечено из своего укрытия. Обнаруженный враг, конечно же, станет яростно драться за свою жизнь, но уже то, что мы его отыскали в закоулках сознания, наполовину лишает его силы. Он знает». Свет отыскал его, чтобы уничтожить, и если будет рука крепка, меч сделает свое дело. Каждый подъем Духа кверху разрывает нашу личность в двух противоположных направлениях. Духовная часть устремляется вверх, низшая вниз. Происходит нечто, напоминающее разделение развоплощенного человека в камалоке. Поляризация человеческого организма Паэризация разума и сознания. Собираясь на полюсах, противоположности концентрируют силу и начинают борьбу насмерть. Вся надежда человека в этой битве только на самого себя. Бог может только вручить ему кубок победителя, но победу человек обязан добыть сам. Не бывает легких битв за высшие огни. Но, говорит учитель, ведь и масло для светильника выжимают под сильным прессом, и паровоз, чтобы двинуться, должен нагнетать в котле пар. И нам на уроке химии говорили, как благодаря сильному давлению и большому огню из обычного угля графита получается драгоценный и тверже-твердого алмаз. При охоте на астрал, как и при охоте на любого сильного зверя, надо знать все его повадки. Хитрость и изворотливость астрала безграничны. Если его зажать в одном, он проявится в другом. При наступлении на него мы уже поняли, астрал может сделать вид, что притих, успокоился, но затем окажется, что это лишь хитрый ход старой обезьяны, который сделан для того, чтобы обмануть нас и усыпить нашу бдительность. Накопив силы, притихший астрал снова набросится на нас, как только мы ослабим дозор. Астрал неистов и чудовищно изобретателен. Помните, уже говорилось, что даже если перекрыть для астрала все каналы в состоянии бодрствования, он даст о себе знать в наших снах? Еще раз напомним себе, если мы во сне делаем то, чего бы ни сделали наяву, надо приказать себе немедленно проснуться. Мы это делаем на самом деле, но только в тонком мире. Это астрал нашел-таки изъян, близкую ему вибрацию в нашем сознании. По каким-то причинам он не смог заставить нас сделать что-то недостойное в физическом мире. Но в тонком мире, в своей родной стихии, ему намного легче добраться до глубин нашего тонкого естества. Сны – прекрасный индикатор чистоты нашего сознания, а значит, точный показатель степени укращенности астрала. В древних святилищах учитель, для того чтобы ускорить проявление всех скрытых свойств ученика Неофита, подвергал его испытанием именно во сне. Астрал – существо, не поддающееся корректному воспитанию. Он не поддается никаким увещеваниям, потому что у него нет совести, ибо совесть – категория высшей природы. Астрал нельзя пристыдить, ибо он не знает стыда. Его нельзя убедить в том, что он делает что-то плохое. В силу своей природы астрал просто не способен понять, что такое хорошо, что такое плохо. У него нет анализирующего устройства. К тому же астрал не переделывается, он может только подделываться. Если астрал обнаружит в нашем сознании хотя бы микроскопическую дырочку, Он просочится в нее, как просачивается во все поры, казалось бы, наглухо законопаченного дома, тончайший песок, который приносит горячая аравийская буря. Каждая сделка с астралом – это оборачивание назад. Любая поблажка уманившей природе вызывает в нем злорадство, хищную радость и еще большее упорство. Так как астрал ненасытен… Поэтому потворствовать ему значит пытаться утолить его жажду, а это подобно тому, как кто-то попытается потушить костер, плеснув в огонь бензином. Что происходит с человеком, который предоставил себя в распоряжении астрала, лучше всего можно видеть на пьяницах, алкоголиках и наркоманах. В народе о спивающемся человеке говорят, вначале человек пьет вино, потом вино пьет человек. То, что называется зависимостью от алкоголя или наркотика – это не что иное, как полная зависимость воли человека от астрала, от его страстей. И поэтому алкоголизм и наркомания – болезни не физические. Никакое физическое лекарство, ни одна физическая процедура не могут излечить жертву астрала, который, если сам не справляется, призывает на помощь астралы других людей и элементариев, держателей Культура, как ее понимают, в дурдоме или о некоторых признаках конца света. Велики запросы потребителя 20 века, кому нужен автограф убийцы и продиджи, чтобы вы взяли с собой на необитаемый остров. Срочно куплю какой-нибудь диплом о высшем образовании. А также о песенках для идиотов в передаче «Спокойной ночи, малыши» и о том, что может ли быть автопортретом голый зад художника. Западная цивилизация успела за свою короткую историю открыть много тайн физической природы и сотворить немало прекрасного. Но когда ее срок подошел к концу, на своей нисходящей дуге она произвела на свет – Особый вид человек гомопотребителя который стал настолько быстро размножаться, что всего лишь за одно столетие являл собою большинство человечества. Ничто другое, только астрал развил потребительские аппетиты человека до неутоляемости. И чем ближе был конец цикла, тем желания потребителя становились практически неутолимыми, и все более примитивными, грубыми, странными. И в список очень популярных потребительских товаров повседневного спроса был включен и такой товар, артикул которого имел буквенное обозначение «культура». Давайте краем глаза заглянем во внутренний мир такого потребителя, чтобы оценить высоту его духа и красоту устремлений с помощью очень известного и на Западе, и на Востоке Теософа и общественно-политического деятеля Анни Безант 1847-1933 В ее статье о страдании фигурирует человек, деградирующий мышление которого, показывает запросы, которые характерны для большинства человечества уходящей расы Этого человека спросили что может сделать его счастливым Он ответил «Возможность каждый день качаться на воротах и есть жирную ветчину». Тогда его спросили, «А если бы была возможность сделать тебя еще более счастливым, что бы ты пожелал тогда?» Ответ был исчерпывающим, «Еще больше кататься на воротах и еще больше есть жирной ветчины». Кто-то скажет, «Ну, это уж слишком». Может быть, этот кретин был типичен для какой-то прослойки общества XIX века, но прогресс XX века сделал человека другим. Тогда, чтобы убедиться, сколь важна жирная ветчина для полного счастья очень и очень многих людей планеты Земля, можно вспомнить, что среди музеев, этих замечательных хранителей умственного и духовного достояния народов, люди XX века создали и музей, Ветчины в Испании можно также спросить, зачем, к примеру, человеку несколько тысяч видов пива, которые производились в Германии в конце XX века. Зачем заставлять людей постоянно жевать жвачку, даже будучи в центре внимания на кинофестивале и на инаугурации президента. Зачем заполнять бесценное телевизионное время многочасовыми эстрадными клипами, большинство из которых свидетельствует о вырождении человечества? Настолько они примитивны, пошлы и уродливы. Нет, ничем не отличался в лучшую сторону человек XX века от своего собрата века 19. Я приведу несколько интервью, которые запомнились из телерепортажа Америка с Михаилом Таратутой. ОРТ-1. 31 октября 1995 года. Российский корреспондент задавал один и тот же простенький вопрос прохожим, самой в то время могущественной и процветающей страны мира, по праву гордившейся своим высоким уровнем жизни, своими свободами и военной силой. Но ответы прохожих Нью-Йорка показывали, что, несмотря на все благополучие, несмотря на чудеса американской техники и заботы государства о физическом здоровье нации, сознание многих, увы, осталось таким же, как и у любителя жирной ветчины, который почти век назад любил кататься на скрипучих воротах. Вопрос корреспондента был короток и прост. Что бы вы взяли с собой? на необитаемый остров». Спортивного типа мужчина лет 30 ответил, почти не задумываясь, «Я взял бы с собой телевизор и множество тренажеров, чтобы качаться». Молодая женщина, также не задумываясь, ответила телеграфным стилем «Косметику, фен и щипцы для завивки». Ответ следующего прохожего был еще короче. Немного подумав, он сказал Голливудскую кинозвезду. Крем для загара, подумав чуть больше, ответила улыбающаяся девушка. И далее в том же духе. В юморе американцам, конечно же, не откажешь. Но то были ответы всерьез. В этом же репортаже можно было видеть, как в самой сильной державе мира астрал потешается над плененным человеком внушив ему абсолютную уверенность, что именно он свободен более, чем любой другой человек Земли. В этом же репортаже бывшие советские люди, которым в России с шеей свернутой к капитализму американского типа, убеждались, что деньги, как и утверждали невероятно деятельные американцы, и в самом деле можно делать абсолютно из всего. Телеоператор показывает телезрителям толпы туристов, посещающих бывшую знаменитую тюрьму «Эль-Катрас» для особо опасных преступников, внесённую в список достопримечательностей США. Что именно влекло массы людей со всех концов процветающих штатов в это мерзкое, облучённое злобой, ненавистью, пороками и страданиями место? У меня нет ответа. Так как я, видно, совершенно бестолково, ибо не понимаю, зачем люди, привыкшие каждый день принимать душ, тем не менее стремятся окунуться в психическую выгребную яму. Нет ответа и на вопрос, для чего многим туристам нужен и автограф одного из бывших заключенных этой тюрьмы. Зачем нужно было раздавать автографы бывшему обитателю тюрьмы для особо опасных преступников, понятно. Это его бизнес. Но зачем нормальным людям его автограф? Рассматривая даже этот один эпизод в свете сокровенного учения, а подобные случаи бесчисленны, мы получаем замечательную возможность убедиться в том, что утверждает древняя мудрость. Астрал в расчете на недоразвитость ума человека или его бездуховность способен сделать привлекательным абсолютно все, имеющее отношение к самым низменным влечениям низшей природы человека. Какую же аналогию можно придумать, чтобы наглядно представить такое состояние сознания? Пожалуй, самая простая и доступная будет именно та, которую дает народу Христос. Никто, войдя в дом сильного, не может расхитить вещей его, если прежде не свяжет сильного. Дополнение к приведенным эпизодам из репортажа «Таратуты» в этот же день дала и телепрограмма «Спокойной ночи, малыши». Две песенки, которые я захватила перед тем, как услышать о новостях дня, были исключительными по своей глупости. Две куклы, уродливые кошачьи морды, терлись друг от друга и пели сладкими голосами дуэтом «Киса любит Васю, Вася любит кису». Кису Василису очень любит Вася. Больше в этой песенке не было ничего. А следом нежным сопрано прозвучал еще один шедевр для детей. Уверена, что ничего более идиотского не только мне, но и большинству телезрителей слышать не приходилось. Это была песня для малышей а старушенцы и лягушенцы старушенцы не трогала лягушенцию. И лягушенция не трогала старушенцию. Ах, какая лягушенция! – закричала старушенция! Ах, какая старушенция! – закричала лягушенция! Старушенция поцеловала лягушенцию. И лягушенция поцеловала старушенцию. Сноска. А вот, к примеру, реклама, помещенная в одной из кишиневских газет. Если вы хотите, чтобы ваши близкие или друзья получили отличный подарок, то приобретайте эзотерический триллер под названием «Путь дурака». Час-пик, номер 42, 15 декабря 1999 года. Примерно в то же время кишиневцам была предложена следующая местная телереклама фильма. На экране показывают фрагменты изощренных убийств – А в это время за кадром диктор также залихватски, как рекламировал минеральную воду спрайт, скандирует «Н.А.Т. приглашает вас на фильмы ужасов! Приятного вам просмотра!» Неужели кто-то уверен, что это признаки нормального человечества? Конец носки Даже для умственно отсталых детей такие концерты недопустимы ибо они вообще не для людей, но уходящая раса таким образом призналась, что она уже не способна на что-либо другое, и единственное, что обнадеживало не потерявших рассудок людей, что темное время было на исходе, и огненные волны новой эпохи уже лизали кромку земли. Астрал ненавидит контроль и сдерживание, поэтому... Когда астрал свободно проникает сознание большинства, в обществе тьма не скрывает, что ее власть не ограничена ничем. Потому и становятся вполне законными объявления, типа того, которое я вырезала из кишиневского «Маклера». «Маклер. 5 августа 1994 года. Куплю диплом о высшем образовании. До вечера». 5 августа 1994-го, далее указан номер телефона. Сноска. Номер телефона автор только потому опустила, что ко времени выхода книги он мог бы уже принадлежать совершенно другому человеку. Великий учитель Конфуции говорил, в древности учились для себя самих, нынче, чтобы похвалиться перед другими. Сноска из книг мудрецов, проза древнего Китая, Лунь-Юй, глава 14, перевод с китайского, издательство «Художественная литература Москва», 1987 год. Но что же можно сказать о времени, когда становятся возможными подобные публикации? Были ли столь позорные времена в истории человечества, когда на глазах всего общества так громко и победоносно хохотало невежество, посылая плевки в лицо знанию? В какие века столь невиданный, неприкрытый цинизм невежества был бы узаконен? Куда может завести такое убожество гаснущего разума? Всего лишь за три года до такой свободы за подобное предложение в СССР тут же, привлекли бы, и совершенно справедливо, к уголовной ответственности и подателя объявления, и редактора. Но «реформаторы», в кавычках, собравшиеся перековать социализм в капитализм, вылезали из шкуры, чтобы всеми средствами уверить бывших советских людей, что обноски хваленой западной демократии, проданные им по сверхдорогой цене, — это самые модные тряпки». На самом же деле в бывшем советском зеркале в самом конце XX века века «юродствующая демократия в кавычках, в облике вора в законе, три слова в кавычках: продажной девки и глубочайшего невежества. Если астралу дать власть связать человека, он доведет его до неизлечимого безумия и разложение духа при этом будет ужасающим. В предыдущих беседах уже говорили, что для молодых людей, склонных к истерии, эмоционально неуравновешенных или имеющих заболевания, очень вредна музыка, которая была чрезвычайно популярна на эстрадах конца XX века и особенно вреден был для нервной системы и разума тип тяжелого рока Из многих десятков экстравагантных эстрадных звезд, собиравших многотысячные толпы почитателей, мы помянули лишь одного, который на взгляд автора был наиболее выдающимся – Продиджи. Псевдоним «звезды» в переводе на русский означает именно «это». Как известно, молодежь, особенно юная, любит подражать своим кумирам. Но уподобляться таким, как Продиджи, опасно. При усиленном подражании будет необходима помощь психиатра. Эстрадная «звезда» в под именем Продиджи была в апогее в последнем десятилетии XX века. Наши потомки не поверят, что многие тысячи молодых людей поклонялись идолу, на голове которого была специально выбрита лысина, окаймленная торчащими вверх волосами, выкрашенными в зеленый цвет. Когда певец орал, подрёв реактивных двигателей невероятно диким голосом свои «песни», в кавычках, то при этом дёргался, так, словно его било током высокого напряжения. Критики утверждали, что никто в мире не мог соперничать в конвульсивности с Продиджи. И к тому же никто из «звёзд», в кавычках, не решался поступать со своей головой так, как Продиджи. Извиваясь в невероятных конвульсиях – Он при этом еще и бился головой об стенку чем вызывал неописуемый восторку зала а металлические заклепки сверкали не только на всех деталях одежды и на ушах но даже на языке в дополнение к образчикам музыкальной культуры два слова в кавычках уходящие росы приведен только один пример из области живописного искусства два слова в кавычках В конце октября 1999 года в одном из обзоров «Культурный» обратите внимание на выделенное слово «Жизни Западной Европы» радиостанция «Немецкая волна» рассказывала российским радиослушателям о культурных новостях и, в частности, об осенних вернисажах. Миллионы радиослушателей узнали, что на выставках Целые залы отводились художникам, которые запечатляли на полотнах собственные голые зады. Никаких комментариев на этот счет, увы, не последовало. Это, похоже, было в порядке вещей. Очевидно, нам, бывшим советским людям, немцы хотели показать, как свято охраняется на Западе свобода самовыражения художника. Да, мы знали, что почти все великие художники прошлого оставили будущим поколениям свои автопортреты. Это их право. Это желание естественно. Мы благодарны великим мастерам за их правду о себе, за сокровенные мысли, веками излучающиеся из их, казалось бы, остановленных взглядов. Мы благодарны за вдохновение, которое дарят нам сердца ушедших мастеров». В автопортрете каждого великого мастера запечатлевалась его честная исповедь о себе, о своей беззаветной любви к красоте, не скрывались и страдания души, и ее мечты. Однако, какую же глубину мысли и какую тайну внутреннего мира человека могут передать автопортреты художников, запечатлевших свой облик в столь невыразительной? К тому же интимные части тела, которые без тени смущения была выставлена на всеобщее обозрение на осенних 99-го года выставках живописи Германии и других западных стран. Не чувствовали ли себя посетители вернисажей, пришедшие за красотой и мудростью, оскорбленными? Наверное, все-таки чувствовали. Но... Как оказалось из дальнейшего репортажа, эти «художественные» произведения, два слова в кавычках, еще можно было все-таки как-то назвать, можно было в конце концов даже простить «оригиналов» в кавычках, но, разумеется, не жюри, как психиатр прощает своего тяжело больного пациента, к тому же страдающего энкопрезом, а потому оставившего в его кабинете соответствующий след». Но то, что автор услышала об одном из самых, как было сказано, «оригинальных», в кавычках, экспонатов, она так и не решилась передать читателям, как и упомянутый ранее российский телекомментатор, сообщавший о сибирском кинофестивале гомосексуалов, но так и не решившийся произнести вслух даже название фильмов. Она может лишь сказать, что экспонат, о котором сообщала слушателям России немецкая волна, в отличие от других полотен, был нестатичным и был представлен телевизором, установленным экраном вниз и довольно низко над полом. Но оригинальность, в кавычках, «художественного замысла», два слова в кавычках, была не в этом. Сюрприз ждал только тех, кто наклонялся, чтобы увидеть, что же, демонстрировалась на экране, но все любопытные наклонившись и лишь взглянув на экран тут же, как ошпаренные брезгливо отскакивали от него. Подобные вернисажи, причисленные обезумевшими людьми к живописному искусству, как и многие шедевры в кавычках эстрадной музыки и симфонического искусства, Как многие убогие или грубые развлечения, в которые с помощью телевидения вовлекались в конце 20 века сотни миллионов землян, не являются ничем иным, как зловещими признаками так называемого конца света, о котором вовсе не случайно говорило человечество и в начале 20 века, и в его конце. Новый мир или, по словам Христа, огненное крещение, говорят учителя, начнется именно после явления массовых безумств, и мы, жившие в конце XX века, должны признаться, мы жили в мире, который сходил с ума. Сумасшествие, разъясняет учитель Агни-йоги, это именно бесконтрольное преобладание разнузданного, грубого астрального проводника над разумом, над всеми высшими принципами человек Загляните в сумасшедшие дома притоны картежников наркоманов и пьяниц в ночлежке погибших людей и поймете куда устремляет астрал свои жертвы много несчастий и сверх этих всех он порождает много трагедий насилий, убийств, скандалов и ссор причина несчастья людских в неуёмном астрале. И самая страшная трагедия человечества, одержание, вызывается им же, ибо одержатели действуют всегда на астрал и через астрал. Грани огней йоги. Том 4, параграф 184. Когда Христос сказал: "Отвергнись от себя", он знал, к чему в конце концов приведет человека его разнузнанный астрал к безумию.